Инспектор завязал ему галстук, и все расселись. У нас есть ещё полчаса. Моя машина перед самим домом, сказал Алекс. Езды нам 5 минут. Тебе сейчас самое время можешь как поддержать свои подерванные силы, повернулся Алекс к инспектору, а потом перевёл взгляд на Каролайн. Ты вытянешь с нами? Я могу я одна, скромно улыбнулась мисс Бикон. Вам, господин инспектор, конечно же, виски с содовой, и мне тоже, только порции поменьше. Джо напомнил стаканы сел. Хорошо, что вы наконец-то познакомились, искренне радовался он. Люблю, когда мои друзья бродят в садах. Каролайн улыбнулась, а Паркер слегка склонил голову. "Весна порасчёт знакомством с вами, мисс", прошептал он и затем уже обычным голосом прибавил: "Я вас много слышал, и не только от Джо. Неоднократно сдаётся в газетах я читал о вашем отъезде. Я, наверное, ошибаюсь, Но когда писали об экспедиции, которая отправляется в Иран, упоминалась, кажется, и ваша фамилия. Нет, вы не ошиблись. Но мы так и не отправили, поскольку руководитель экспедиции Сэр Томас Бот тяжело заболел. Это подтянуло за собой цепь перемен, и всё отодвинулось на 2 месяца. Говорят, дело у него пошло на поправку, но я не верю, что он поедет. Сэр Томаса прооперировали, рак. Ну не будем об этом. История не весёлая. Давай как же быстренько ещё по стаканчику и едем. Очень мне хочется посмотреть эти самые стулья. Хорошо, что вы нас пригласили, инспектор. Мы сели в машину утром в Торквее и пришлись в ней до самого обеда. У меня едва хватило времени заскочить домой переодеться. Инспектор обратил внимание, что, говоря это, Кэролайн Бикон слегка покраснела, а Алекс потянулся к бутылке и при помощи опрокивывания разливать виски.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 Испохватившись, что разговор может вдруг вот, вот совсем заглохнуть, Паркер заметил: Поведел мы спектакль этот очень, ну прямо очень современный. Сознаешь, рядовому плечишкему современное искусство немножечко не по зубам. "Я читала это пьесу", сказала Кэролайн. "Я думаю, что в ней нет ничего странного. Она всего лишь говорит о том, что жизнь человеческая бессмысленна, что она ни к чему не ведёт, ничему не служит".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 Тулия, стулия, сегодня стулия, сегодня стулия, сегодня стулия. Они вошли в театр. Ещё только одну сигарету, заявил Алекс. Пожалуй, успеем. Иначе я изведусь к концу первого акта. Я без курева больше часа не выдерживаю. В курительной народу было ещё порядочно. Они сели за столик в самом углу, закурили. Народытьма, констатировал Паркер. Такой писатель, который сообщает людям, что их жизнь не имеет смысла, заработает на этом столько, что, по крайней мере, собственная его жизнь станет осмысленнее. Алекс засмеялся. Каролайн неодобрительно покачала головой и уже собралась что-то возразить, но её внимание привлекла небольшая группа людей почти у самых дверей. Она взглядом указала на них Алексу.